Игры маленьких британцев. Лицом в салат, какашка на голове, беда с унитазом. Это не сценарий молодежной вечеринки, а название игр. Да, вот в такие романтичные настольные игры любят играть эти милые британцы. Маленькие такие британцы. Pie Face. Получи пирогом в лицо. Или лицом в салат. Кому как нравится. Намазываем немного взбитых сливок на специальную ложку – И крутим рулетку друг за другом. Если пирогом не получил, получаешь одну очко. Набрал 25 очков – молодец. И медаль на шею. Проигравшие отмываются в ванной. Тойлет трабл. Беда с унитазом. Не, ну всякое бывает. Игроки по очереди крутят рулон с туалетной бумагой с цифрами, чтобы узнать, сколько раз нужно нажать на кнопку смыва. Время от времени вода не смывается, а обрызгивает кого-то из игроков, и тот выбывает из этого увлекательного соревнования. Кто остался сухой, тот и победитель. Во всех смыслах хорошо. Гэсси де Кау – корова, которая пукает. У каждого игрока есть резиновые, которые, конечно, пластиковые, сапоги. В них нужно подходить к попе пластиковой коровы. Если пронесло, ты в игре. Если получил пластиковую какашку, то влетаешь с треском. И с какашкой в придачу. Гуи-Луи. Сопливый Луи. В чем смысл игры? Надо по очереди засовывать пальцы в нос Луи, чтобы достать оттуда козявки разного уровня мерзости. Тот, кто достанет длинную соплю, из-за которой у Луи выползают глаза на лоб, выбывает из игры. Феерично. паппи Head, Голова-какашка. Игроки по очереди кладут карты в общую колоду. Они должны складываться в определенном порядке. Туалет. Какашка бумага, помыть руки. Если у игрока нужной карточки не оказалось, он пропускает ход. Тот, у кого осталось больше всего карточек, кладет себе искусственную – все-таки хочется надеяться, да – какашку на голову. И становится пупи Конечно, не все игры такие изощренные. Маленькие британцы, как и многие дети, любят настольные игры. Лего, Монополию, Лабиринт, Операцию, Тривиал Пирсьют, Дженгу, Китайские шашки – Уна. Когда собираются компании, то мальчишки почти всегда играют в футбол. Регби. Похоже на футбол, но мяч можно держать в руках, а передачу делать только назад. Популярен в Англии крикет. Старинная игра с битой и мячиком, известная 16 века. В крикет играют две команды, в каждой 11 человек. Традиционный матч длится 5 дней, причем сейчас уже есть современные вариации, когда матчи играются в течение дня. Все реже можно встретить детей, играющих в крокет Хотя эта викторианская игра, прославленная даже в Алисе в Стране Чудес Долгое время была популярна Сейчас ее достают в основном во время пикников Очень любят разные виды догонялок Tag У британцев их аж более 20 видов Пленники войны Prisoners of War Вроде русских казаков-разбойников Классики Hopscotch Marble Marbles Разноцветные шарики небольшой величины, которые тоже могут использоваться в разных играх. Или британский бульдог – такая командная игра, в которой один или два игрока выбираются бульдогами и становятся в центре игровой площадки. Остальные игроки находятся с одной стороны площадки и должны перебежать на противоположную так, чтобы бульдоги не схватили. Последние два пойманных становятся бульдогами в следующем раунде. В общем, если не считать помешательства на играх про какашки и сопли, то у детей очень даже интересные забавы. И не будем забывать о гаджетах. Они побеждают в неравной борьбе.